6 Яна. С самого утра я неважно себя чувствовала. Мне не хотелось ехать на дачу к мужчине, при виде которого я ощущала ступор, а перед глазами одна за другой мелькали навязчивые картинки. Благо, у меня было время морально подготовиться к новой встрече и взять себя в руки. В этот раз я постараюсь так не краснеть и не мямлить. В конце концов, булова не вернуть, а нам с Сашей нужно строить свое будущее. Но мысли все равно возвращались к Кириллу и нашему знакомству в ресторане. «Малыш, ну что ты так переживаешь? Родители вроде отлично тебя приняли. Маме ты понравилась, отец. Ну, он всегда такой. Строг и немногословен». «Все хорошо, Саш». Я сцепила руки в замок и, повернувшись в его сторону, слабо улыбнулась. «Точно хорошо? Ты такая бледная. Мы еще можем вернуться домой. И я скажу, что ты неважно себя чувствуешь». «Нет-нет». Тут же заверила я его и поправила выбившийся локон из прически. «Я хочу провести время с твоими родителями». К тому же они подготовились к нашему приезду, отменили, возможно, какие-то планы и купили мясо. Спустя полчаса машина Саши притормозила у высоких ворот. Они медленно поползли вверх, и мы оказались на огромной территории с бассейном и зеленым садом. Вдалеке виднелся теннисный корт. Я, конечно, предполагала, что отец Саши весьма обеспеченный человек, но не думала, что до такой степени. Вспомнив игровую площадку у дома в родном городе, подумала, что она вполне могла бы разместиться на территории, которая принадлежала одному человеку. «Привет, пап!» Мужчины пожали друг другу руки, а я смущенно опустила глаза, поймав на себе пристальный взгляд Кирилла. Мы щеки вновь вспыхнули румянцем, а в горле образовался комок. «Нельзя же так реагировать на отца своего будущего жениха!» «Да, я волновалась, но ведь не должна о нем думать!» «Добрый день, Кирилл Сергеевич!» Даже слух произнесенное имя этого мужчины вызывало странный трепет внутри. Он коротко кивнул мне в ответ. «Здравствуй, Яна!» «Мама еще не приехала?» – спросил Саша. «В доме, нарезая от овощи к мясу», – лаконично отозвался мужчина. «Пойду помогу Инге Владимировне!» Я ухватилась за возможность лишить себя общества Кирилла и успокоиться. Данное себе обещание не показывать перед ним своему смущение – Я с треском провалила. «Проводишь, Саш? Боюсь, что могу заблудиться». «Да, малыш». Он обнял меня, а я взглянула украдко на Кирилла. По невозмутимому лицу мужчины нельзя было разобрать, о чем он думал. Но вот взгляд. Почему я снова вспоминала о той ночи? Стоило мне его увидеть. Может быть, мне следовало рассказать все Саше? Получается, что я обманывала его. «Давай заодно покажу тебе, где ты можешь переодеться. Поплаваем немного в бассейне». «Да, хорошо». Тихо согласилась явно, он утренне содрогнулся от мысли, что мне нужно будет почти голый предстать перед Кириллом. Он не будет рассматривать это как провокацию с моей стороны. Он и в самом деле меня не помнил. Мы прошли через зеленую лужайку и оказались у дома. Саша открыл мне дверь и пропустил меня вперед. «Зайдем через террасу». Его рука легла мне на талию, и он меня обнял. «Ты что так напряжена, маленькая? Расслабься». Ободряюще улыбнулся он. «Мои родители такие же обычные люди, как и все». «Да, я усеклась, не успев закончить свою мысль». Инга Владимировна, выставив руки вперед, шла к нам с возгласом. «Приехали? Наконец-то! Как добрались?» Женщина заключила сына в объятия, поцеловала его в щеку, а затем и меня. «Как дела, Яна?» «Помню я тоже, как и смущалось, когда Кирилл в первый раз привел меня к своим родителям. Все через это проходят». Я улыбнулась. «Да, вы правы, я немного не в своей тарелке. Дом очень большой и красивый». Саша наклонился к моему уху и тихо сказал. «Прямо по коридору, первая дверь направо, в ванной комната. Там ты сможешь переодеться, как закончите. Я скоро подойду, мне нужно поговорить с отцом». «Пойдем на кухню, дорогая. Мама Саша меня приобняла. Поможешь мне нарезать салаты». Возможности помочь я даже обрадовалась. Я любила быть полезной. «А как вы познакомились с Сашей?» Вдруг поинтересовалась Инга Владимировна, пока я старательно нарезала помидоры. Вспомнив о том дне, я улыбнулась и пожала плечами. Я как раз потеряла работу и сидела в кафе. Ждала подруг, чтобы они меня хоть немного поддержали. Ко мне подсел красивый молодой человек. Саша расположил меня к себе общением с первых минут и остался за столиком, когда пришли мои подруги. Потом проводил до дома, и мы договорились созвониться на следующий день. «Саша у меня очень искренний и добрый мальчик. Я рада, что ему попалась такая хрупкая и красивая девочка, как ты». Расплылась она в улыбке. «А то девушки сейчас пошли, ну, сама знаешь, чуть что так и норовят захмутать красивого и богатого принца. А что у него в душе их не интересует?» «Интересно, что бы она сказала, узнав, что я ждала ребенка от ее бывшего мужа?» От этой мысли я снова побледнела, ощутив себя не в своей тарелке. «Я не привыкла обманывать других людей» и вся эта ситуация жутко давила на нервы. Зато, как представлю, что мы, Сашенька, станет когда-нибудь отцом, сердце замирает от нежности. Или вы решили пожить для себя? Я ничего не ответила, лишь подняла испуганные глаза к ее лицу. Неужели мама Саши догадалась, что я в положении, и прощупывала почву? Хотя... задумчиво протянула она. Какие ваши годы? Куда торопиться ведь так? От облегчения я неосторожно пустила нож на палец и от острой боли громко вскрикнула. «Ох, Яна, ну что же ты так неаккуратна? Давай быстрее руку под воду!» Инга Владимировна включила кран и отошла от мойки, освобождая мне место. «Что у вас тут случилось?» раздался в дверях голос, от которого меня затрясло сильнее. Появился Кирилл. «Мне казалось, что я лишусь чувств от переизбытка эмоций. Только этого мне сейчас не хватало». Заметив мой кровоточащий палец, он нахмурился и сделал шаг с явным намерением мне помочь. «А что вы тут столпились?» Появившийся Саша протиснулся ко мне. «Дьяна?» – встревоженно вздохнул он. «Ты поранилась?» Я схватилась за край раковины, едва стоя на ногах. Я ненавидела вид крови, а вопросы Инги Владимировны и Кирилл, который так смотрел на меня, выбили меня из колеи. Я хотела поскорее выйти на свежий воздух. «Все хорошо, правда», Я сейчас промою ранку и выйду на свежий воздух». Саша аккуратно взял мою руку, подставил ее под струю воды и держал так какое-то время. Я украдко взглянула на Кирилла, который за этим наблюдал. Он плотно сжал челюсть, а в глазах его мерцал огонь. Но настоящий спуг я испытала при взгляде на маму Саши, потому что она не сводила глаз с бывшего мужа, который, не стесняясь, разглядывал меня и наблюдал, как их сын проявлял свою заботу.